Знаки судьбы, не могу назвать себя фанатом бега, но бегаю все же иногда. Особенно люблю ранние утренние пробежки по разным городам, где только не бегал: Москва, Прага, Негань, Рим, Тюмень, Питер, Лондон, Буйнос-Айрес, Первоуральск, Барселона, Сингапур, Шанхай. Интересно наблюдать за утренней жизнью городов. Она очень отличается и города ощущаются как люди разными по характеру. Лондон. Город белых воротничков. Утром много людей бегает вдоль Темзы. В основном мужчины среднего возраста в хорошей форме. Город доброжелательный, но недушевный. Еще из-за особенностей местного законодательства, там разрешено выводить вентиляцию общепита сразу на улицу, рано утром весь центр пахнет свежей сдобой. Бегать тяжело, все время тянет притормозить и поддаться очередному кондитерскому соблазну. Видимо, поэтому все бегают вдоль темзы. Вена с утра чопорно, но обаятельна. Раным рано людей мало. Возвышенная классическая архитектура, как бы вся в снисходительном ожидании нашествия человека. Но нет-нет, да и нарушит эту показную строгость, смех молочника и радостное шуршение деловитых булочников. Вообще вена в этом вся. Удачная смесь империи, модерна и контемпорей. Искусное волшебство. Рим. Город, пышущий стариной. Причем очень естественно и органично. Бежишь себе, бежишь, и вдруг колизей в лучах восходящего солнца. И ты понимаешь что, возможно, две тысячи лет назад тут также бежал другой спортсмен, если его можно так назвать. Вообще кажется, что сейчас увидишь знак судьбы или магическую руну, а в очередной старинной каменной стене откроется проход в Хогвартс. И это не сильно удивит. Как ни странно, но в Первоуральске летом очень много сирени, и, несмотря на общую обшарпанность, Во дворах город выглядит по-советски добро и мило. На балконах вывешено белье, и бодрые старушки выгуливают своих собачек. Ностальгия. Шанхай, в 6 утра, уже полон сил, бодрости и людей. В это время открываются маленькие китайские забегаловки, где тут же жарятся какие-то странные субстанции. Шанхай вообще живет как бы своей параллельной жизнью, не обращая внимания на приезжих спокойно и деловито, завоевывая все больший удельный процент мирового производства. В Буэнос-Айресе все наоборот. Рано утром никого нет, город пустой, ничего не работает. Только ветер развивает по улицам остатки вчерашних газет. Редкие машины робко проезжают, как будто удивляясь. Как это их угораздило встать в такую рань? Наверное, их водитель сошел с ума и жизнь никогда не будет прежней, размеренной и беззаботной. Мне казалось, что я последний человек на Земле, что я легенда, Уилл Смит. Да, Буэнос-Айрес, Байрос, как его называют, Тангерас. Лунфердо, родина танго, танца, родившегося на стыке культур, и как это часто бывает с искусством, превратившего низменное в высокое. Полукриминальные тексты на Лунферда, аргентинской фени и ритмы беглых рабов, переломившись сквозь быты надежды латиноамериканских эмигрантов, стали душой Аргентины. Удивительная история рождения культуры из мечты и воспоминания о том, чего не было. Ощущение тоски от утраты того, чего никогда и не было. Ностальгия по ностальгии – это экзистенциальная суть танго, которая корнями уходит в саму душу аргентинского культурного самосознания, рожденного в отблесках мыслей и чувств Гаучо, жителей Пампы, и переломленного чаяниями Портеньо, жителей Буэнос-Айроса. Ключевой вопрос, с которого начиналась европейская рациональность – «Почему есть нечто, а не ничто?» чудовищной безмерности и экзистенциальной безмолвности пустоты аргентинской пампы рождается сам собой. Причем не как акт напряженной рефлексии целеустремленного разума, а как естественный результат простого присутствия белого гаучо на самом краю мира, на периферии изъеденных тысячелетней коррозии смыслов Старого Света. Как писал великий аргентинский поэт Эрнандес в поэме «Агаучо», ставшей основой аргентинской культуры, «Бог создал единое, а все остальное создал человек, как только научился петь». Весь мир Аргентины спит человеком, который, как прямой, но забытый соратник Бога, поет о земле, о родине, о любви, о трагичности своей вброшенности в жизнь, на краю айкумены – и о судьбе, которая может быть любой, любой. И в этом творящем голосе драма свободы, страх от оставленных смыслов, тоска по предстоящим потерям и щемящая надежда найти свой истинный дом там, где он уже есть. Просто сил поверить в это все еще, всё еще нет. Когда я был в Буэнос-Айресе, то почувствовал это особенно отчетливо. Выйдя рано утром на улицу, я увидел, что город неестественно пуст. Такого не бывает в Европе, никогда. Пронзительное ощущение пустоты. У меня было такое чувство, что я последний человек на земле, что я гаучо без прошлого и будущего. Все дела потеряли свой смысл. И единственное, что мне осталось это рисовать или петь о любви, которой не будет. Никогда. В Байрос я попал не то чтобы случайно, но довольно своеобразно. Моя жена Галя – танцор и преподаватель аргентинского танго. Как-то лет пять назад она уехала на месяц в Буэнос-Айрес работать на международном фестивале. Недели через три я полетел в Москву на открытие выставки одного знакомого художника. Перед началом мероприятия зашел в кофейню выпить капучино. Кофейня была оформлена как маленькая домашняя библиотека со старыми стеллажами и обшарпанными книжками. Выпил свой молочный кофе, попросил счет. Счета там приносят в разных книгах. Мой был засунут в межжелтеющих страничек Борхеса. «Открыл». Под чеком была цитата великого аргентинца. «Танго дарит обоим партнерам ощущение единого целого». Я понял, что что дико соскучился по жене и вообще. А что, если это знак? Может, в них и верят только странные домохозяйки. Но, впрочем, какая разница? Почему бы и нет? Залез в интернет, купил билет в Буэнос-Айрес и этим же вечером улетел. На выставку так и не попал. Небольшой трансатлантический перелет через Франкфурт и Рио-де-Жанейро всего за 16 часов и вуаля! «Я в Аргентине». Решил, раз уж такое дело, надо сделать сюрприз. Переписываясь с женой, я ей ничего не сказал, как будто я до сих пор в Москве. Позвонил Кате, Галиной подруги. Они вместе работали на фестивале. И попросил предупредить, где и во сколько у них вечером будет мероприятие. Решил заявиться прямо на Мелонгу, вечеринка танго. «Одна проблема». Мой красивый костюм за многочасовой перелет превратился в мятую тряпку. А в квартире, которую я снял, не было утюга. Пошел искать. Три часа блужданий по городу не дали ничего. Воскресенье. А в воскресенье в Байросе не работает ничего. Ничего в Аргентине означает ничего. Ни магазины, ни прачечные, ни химчистки. Ничего. Пришлось возвращаться домой. «Вот что это?» – подумал я. «Знак, что мне не нужен этот костюм?» «Черта с два!» «Это знак, что надо включать русскую смекалку!» «Чайник в квартире был простой, для газовой плиты. Вот его-то я и использовал вместо утюга. Нагревал на огне и гладил вещи через влажную простынку. Все получилось. Хотя, честно говоря, одну рубашку все-таки сжег». Вечером, справившись со своим серо-голубым костюмом, я поехал на Милонгу. Перед входом в зал подождал несколько минут, пока Катя меня не предупредила, что Галя вышла в дамскую комнату. Я быстро пересек танцпол во время музыкальной паузы и подсел к столику, где расположилась Галина компания, прямо рядом с хитро улыбающейся Катей. Коварный план под перешептывание и улыбки знакомых и незнакомых людей. Близился к завершению. Оставалось только ждать. Я никогда не забуду выражение ее лица. Выйдя из коридора, Галя направилась к нашему столику, по пути здороваясь с только что пришедшими парами. Подняв голову, она увидела меня и остановилась. Я смотрел ей в глаза, и мне казалось, что даже музыка стихла. В этот момент кто-то из аргентинцев... Они уже знали, что я художник, спросил у Кати. «А что, все русские художники такие сумасшедшие и летают через океан за пятнадцать тысяч километров к своим женщинам на выходные?» «Нет», – тихо ответила Галя за подругу. «Только один. Только один. И мы пошли танцевать. Поверьте, никогда я так хорошо не танцевал. Ради таких моментов стоит жить». Танго — это какая-то особенная форма взаимодействия с миром, проявление порывов из глубин психики через собственную телесность, когда твой художественный инструмент — не какой-то иной предмет, а ты сам. И с ним тоже нужно попасть в унисон, так же, как и с красками, музыкальными инструментами или глиной. И это оказывается совсем не так просто. Потому что этот унисон с самим собой в танго немыслим без другого этот другой, и как зеркало, и как Альтерего, и как светлая твоя сторона, и как темная, в танго начинаешь отчетливо, прямо организмически понимать слова Бахтина про собственные границы, про восприятие себя как другого и себя через другого. Мне, как человеку, который любит не только танцевать, но и особенно наблюдать, Это ясно, как никому. Причем все это было бы как-то пусто и не невзаправду, что ли. Если бы не любовь, слезы, тоска и надежда, которыми обнимают нас фортепиано, скрипка, бандонеон и контрабас. Каждый раз, встречаясь, они рассказывают друг другу историю. Историю о счастье. О счастье, которое есть или было, или будет когда-то. Или «не будет никогда». Фортепьяно по-доброму сентиментально. Оно никогда не теряет надежду. Скрипка плачет о несбыточном или ушедшем безвозвратно. Контрабас ухает правду. Как будто она никогда не уходила из нашего мира. А Банденион Банденеон страдает о судьбе. Кое сбудется все равно, хотим мы того или нет. Как сказал Борхес, «Танго создает тревожное и нереальное прошлое и сладостное будущее», я бы добавил. Пусть его такого никогда и не будет. Да и так ли это важно? При всей любви человека к будущему живем-то мы в настоящем. Расплываясь чувствами в далекие дали, смешивая грядущее и ушедшее, мы насыщаем смыслами свое «я» но по-настоящему прожить способны его только здесь и сейчас. И с другим. Танго – это магия времени, длящееся телесное проживание одинокого «я» своих границ, но не как ограничений, а как осознание себя как себя. Себя через себя. Себя через другого. Себя через музыку. Музыку, которая, как говорил Шопенгауэр, Единственная настоящая песнь мировой воли о самой себе. Полетели с женой в Москву. Галя по своим танго-делам, а я на выставку фешена. В аэропорту оказалось, что я забыл паспорт. Хотя хорошо помню, что специально положил его в карман. Говорю сам себе. «Я же не идиот. Вот помню, и все». Внутренний голос мне отвечает. «Ты, может, и не идиот, хотя это спорное утверждение». Но паспорта-то нет. Неспроста это. Кто знает, зачем мироздание это все устроило. Короче, Галя улетела, а я поехал домой за паспортом. Все обыскал. Нигде нет. Мистика какая-то. Думаю, ладно. Раз так, не полечу сегодня. Решил достать вещи из чемодана. Чтобы было лучше видно, отодвинул штору и зачем-то решил заглянуть за батарею. От безнадеги, наверное. С ума уже сошел с этим паспортом. В общем, лежит там себе преспокойно. Когда штаны переодевал, он, видимо, выпал из кармана и попал за батарею, между секциями. Так что его не видно никак, только сверху. «Хорошо, тогда полечу». «Ну-ну», — хмыкает внутренний голос. «Пока паспорт искал, Галя купила мне новый билет. Приезжаю снова в аэропорт». Меня на регистрацию не пускают. Ошибка в данных. Жена торопилась и ошиблась. Пошел в офис аэрофлота делать изменения. А у них обеденный перерыв начался минуту назад. А у меня времени-то нет. Думаю, да что за фигня. Вот как тут с этими знаками быть? А я говорил, нудит персональная шиза. Не надо. Чего не надо? Ничего не надо. Все равно ничего не получится. Все тлен. Тьфу, е-мое, философ хренов. Диоген недорощенный. Лучше бы что-то дельное подсказал. Пошел на регистрацию. Договариваться. Думаю, если не договорюсь с первого раза, все. Поеду домой. Подхожу к стойке со скорбным лицом. Ну что, закрыт аэрофлот? Проницательно замечает сотрудница аэропорта. Закрыт. А очень надо улететь? Надо. А зачем? Так фешен ждет. Художник, который... Ага, удивленно хмыкую я, так как не самая известная фамилия. Я в художке училась, так что не совсем темнота. А по вам сразу видно. Того. Чего того? Артист. Ладно, давайте. Сама пометку сделаю. Только не рассказывайте никому, а то меня оштрафуют. Поблагодарил. Иду на посадку. Ну что, съел диаген? А ты не получится, не получится. Говорю внутреннему голосу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тоже мне артист. Вот сейчас пойду, нажалуюсь на эту сердобольную помощницу куда следует, а затем совесть разбужу. Тогда и посмеемся. Вместе. Редиско, нехороший человек. Не дал я ему ничего такого сделать. из чего удумал. Будут тут всякие совесть будить. У артиста. Знаки судьбы. Есть ли они? Не знаю. Но точно знаю, что бывают в жизни встречи, которые меняют все. Лет 15 назад, гуляя по Питеру, я столкнулся с мужчиной, и мы разговорились. Он оказался каким-то бизнесменом из Москвы. Обменялись контактами, и он пригласил меня в гости. У него был итальянский ресторан на Садовом кольце. Я прилетел в столицу и приехал к этому Саше в ресторан. На встрече оказался еще один человек, пожилой, красивый, интеллигентного вида мужчина. Саша его представил, но я, как обычно, пропустил мимо ушей. В ходе ужина завязался разговор. Через какое-то время Саша отлучился. Видимо, ему было не очень интересно. А я постепенно, все больше и больше, погружался в слова и тихий голос загадочного собеседника. Он заворожил меня своей эрудицией, своими мыслями и каким-то неуловимым ментальным ароматом человека иной эпохи, настоящего русского аристократа XIX века, мыслителя и немного мизантропа. Он мне рассказывал истории про Беллу Ахмадулину, про Высоцкого, про Танина Гуэру, причем рассказывал так, что у меня складывалось ощущение, что это все происходит прямо передо мной, прямо сейчас». При этом он все время что-то рисовал на бумажных или трепичных салфетках. И что удивительно, эти салфетки очень быстро, легким движением руки официанта, исчезали и появлялись новые. Так мы проговорили час или два. Пришел Саша, и мы стали прощаться. Я задержался и уже вполне осознанно поинтересовался, кто этот человек и куда исчезали салфетки. Саша посмотрел на меня как на идиота и сказал. «Ты что? Это же Рустам Хамдамов. А салфетки в коллекцию. Знаешь, сколько они будут стоить?» На следующий день мне позвонил Саша и сказал, что со мной хочет встретиться Хамдамов. Так началось мое общение с Рустамом Усмановичем. Именно этот человек послужил причиной того, что я начал серьезно заниматься живописью и искусством. Наши встречи были редкими, но чрезвычайно насыщенными. Он учил меня слушать оперу и понимать скульптуру. Не смотреть, но видеть. Это я потом уже понял, что я редкий счастливчик. Рустам очень замкнутый человек. Мало с кем общается и практически не дает интервью. Во всяком случае, в России. В Екатеринбурге даже была такая история. Я где-то в культурной тусовке ляпнул, что, дескать, Хамдамов по этому поводу говорил то-то и то-то. «А ты откуда знаешь?» – спросили у меня. «Да он сам мне сказал». «Да ладно». В общем, мне не поверили. Рустам звал меня поступать на высшие режиссерские курсы. Я тогда был на жизненном перепутье, но я выбрал живопись и архитектурно-художественную академию. Выбрал с четким ощущением, что искусство должно быть в моей жизни, что я без него не могу, и оно без меня тоже. Лет десять назад мне попалась на глаза статья о серии «Руанских соборов» Клода мона Прочитал и забыл. Но, будучи в скорости в Москве, я обнаружил журнал с закладкой на статье в сумке. Жена зачем-то положила. Просматривая список актуальных выставок, вспомнил о том, что в Пушкинском музее есть два собора. И пошел специально на них. Так началась моя долгая история особой дружбы с этой серии «Великого французского садовника». В 1892 году Мане приезжает в Руан и начинает писать «Западный фасад готического собора». Он долго идет к этой теме сериальности. «Стага», «Вокзал Сен-Лазар». Но там он еще меняет композицию и сюжет. Там он еще в русле традиционного взгляда На идею живописи. Два с половиной года он пишет Руанский собор с одной точки в разное время года, в разное время суток и в разную погоду. Пишет сразу несколько холстов, пишет много, доходя до нервного срыва, и уже сам не понимая, зачем. Измученный борьбой с мимолетностью света и цвета, Мане записывает в дневнике, что проклятый собор измучил его, и он сам не знает, Зачем он занимается этим бесполезным и никому не нужным делом? В итоге он создает серию из 30 полотен, ставшую его самым значительным словом в искусстве. В 1895 году они были предъявлены публике. Две из них сегодня находятся в коллекции Пушки. Ни одна серия, ни до, ни после, не давалась Мане с такими усилиями, что для меня вполне объяснимо. Я считаю, что соборы являются квинтэссенцией его таланта и вообще всего импрессионизма. Гений Мане не в том, что он создал яркую жизнерадостную живопись, или придумал какой-то особый мазок, или стал лицом целого поколения живописцев. Гений Мане в трех простых, но важных вещах. Во-первых. Отрицавший всякие теории и философствования, художник сказал фразу и подтвердил ее всей своей жизнью. Цель живописи — живопись. Эта фраза для того времени — революционное высказывание, сильно повлиявшее на все последующее искусство. Во-вторых, Мане вводит в живопись новое измерение, время, что даст толчок новому искусству начала 20 века. И именно это сам Мане считал своей главной заслугой. И в-третьих, центральная идея Мане – отразить момент жизни здесь и сейчас, в его мимолетности. Свойственное Мане ощущение постоянной изменчивости мира приводит к мысли о том, что статичного, независимого объекта живописи не существует вовсе – предмет, лишь повод для созерцания и размышлений. Отсюда идея серийности, произведение искусства — не отдельная картина, а целая серия. И только серия, и самое главное, такой способ видеть и думать может отразить изменчивость жизни и дыхание природы. Понять и почувствовать значение этой серии с одного раза невозможно. Это тот случай, когда требуется длительная работа глаз и чувств. Примерно те же самые слова написал в 1895 году Жорж Клемансо на открытии выставки Моне. И когда я их прочитал 10 лет назад, я, естественно, их не понял. Потому что для этого требуется смотреть на соборы особым взглядом, долго, много и часто. Я лично на это потратил... Уже почти 10 лет. И все это время они, картины, менялись, вызывая у меня крамольные мысли о тайной жизни искусства и ночных музейных метаморфозах. Я назвал этот метод погружения в искусство «Фокус» — своеобразная антитеза насмотренности. Если насмотренность как метод взаимодействия с миром художественных визуальных образов это процесс артподготовки, артпоглощения в ширину, который всегда количеством перерастает в качество, то фокус — это проглубину. Это состояние, когда вы для погружения в искусство выбираете одно произведение и уже через него пытаетесь открыть для себя весь мир художественного. Такой своего рода процесс скольжения вглубь искусства продавливания себя по ту сторону образа, по ту сторону красочного слоя. Речь о том, что надо взять всего одну картину, произведение, и потратить на взаимодействие с ней годы. Понятно, что вы не будете сидеть пять лет как псих перед портретом незнакомки без воды и еды, но целенаправленно возвращаться именно к этому выбранному произведению на протяжении долгого времени, вполне реально. А самое главное, что это очень полезно, потому что наблюдая за тем, как меняется картина, как меняется ваше восприятие, как меняетесь вы сами с течением времени, вы начнете видеть то, что недоступно для поверхностного зрения с первого, второго и даже десятого раза. Это удивительная штука. Магия.